Глава 23 Как же усердно и старательно мы создаём эти маленькие временные капсулы. Развешиваем гирлянды воспоминаний так, чтобы они светились нужными нам оттенками. Но подобная разборчивость, что спрятать, а что выставить на всеобщее обозрение, совсем не свойственна памяти. Память — жестокая штука. Она кромсает наше сознание — под самыми болезненными углами, снова и снова окуная его не в те краски. Момент унижения или опустошения, или абсолютной ярости. Момент, который будешь проигрывать в голове снова и снова. Нить, закручивающаяся вокруг мозга, и в итоге завязывающаяся в нечто вроде петли. Она тебя, конечно, не убьёт, но заставит ощутить давление каждого кошмарного и стыдного момента твоей жизни. Как это прекратить? Как очистить свой разум? Хотела бы я уметь командовать своим мозгом. Хотела бы сказать ему «Давай, вперёд, расслабься и отпусти все воспоминания. Позволим исчезнуть».